Глава 14. «Офигеть!» — восклицает язва. «Я вообще не понимала, что происходит. Выдвигались так быстро. Вжик-вжик!» Девчонка машет руками, пытаясь показать, насколько происходящее было быстрым. «Дзинь да дзинь!» «А я так вообще видел только дергающегося Макса», — заявляет Кирилл. «Просто ты так сильно мечтал отведать цыпленок гриль, что ничего не замечал вокруг», — поясняет ему Гондон. Ну, так что, насчет позднего ужина, предлагаю нашу помощь в поимке птицы. Ты, значит, загоняешь ее к нам? Ай! Больно-то как? Птиц, взалетев разговарившемуся хоббиту на макушку, не сильно клюнул того в темечко. Кыш, уйди злыдень, ай, ай! Машет руками коротышка, пытаясь стряхнуть продолжающего клеваться петуха. Ай, ай! Снимите с меня, этого рыжего демона! Птиц, клюнув обидчика еще пару раз, солетает сам и, как ни в чем не бывало, начинает чистить свои яркие, даже под светом луны и звезд, перья. Но на весь этот инцидент никто особо внимания не обращает. Всем более интересно скрывшаяся таинственная персона. «Было круто! И этот дроу крутой!» продолжает восхищаться событиями язва. «Давайте его к нам в команду позовем!» «А может, давайте покричим его? Вдруг еще недалеко ушел? А кто такой Дроу?» «Темный эльф. Лучше уходить отсюда скорее, пока Дроу не привел в свой отряд». В ответ проговаривает Гругу. «Вообще непонятно, почему ассасин был один. Что он тут забыл?» «Ну, — подаю голос я. — Он пытался схватить вот эту вещь. Беру в руки темную ткань и вчитываюсь в системную информацию. пивафи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 Прочность 978 из 1000. Элитная экипировка теней. Магия дроу, пропитавшая плащ, не дает ткани намокнуть и впитать запах. Предмет всегда остается чистым. Во, отличная замена моей накидки из шкуры неизвестного зверя. Хм, это же плащ теней. Задумчиво проговаривает Гругу. Непонятно, как он оказался у тролли и что хотел ассасин. Вещи мне по рангу. «Интересно, что значит кивок дроу перед тем, как тот скрылся?» «Это я узнаю, если только когда-нибудь снова его повстречаю, и он мне сам все расскажет». «Ага, жди». При свете некрупного шарика огня, зажженного Кириллом, удается получше разглядеть вещь. Плащ с капюшоном черного цвета, края прошиты замысловатым узором. Никто мне не возражает, когда заикаясь о том, чтобы забрать плащ себе. Накидку из шкуры отдаю Сереге, она ему очень идет». Ну, настоящий варвар. Здоровый, мускулистый мужик со шкурой на плечах и с огромным молотом. Красавец. Он сам, поняв, что круто прикинут, немного красуется перед нами, принимая разные позы, напрягая объемные мышцы. Отправиться в обратный путь сразу не получается. Язва, пока мы примеряли обновы, вернулась к ковырянию в прахе и пепле погибших троллей. И перервать свое занятие не собирается. Говорит, что это ну, очень важно. Только что она в темноте там видит? Через некоторое время, когда уже собираемся тащить девчонку силой, она издает восторженный виск, аж уши закладывает. Перед ней из земли начинает что-то подниматься. Это что-то крупное и объемное, все растет и растет. Пока не превращается в точную копию главной самки троллей. Чумной зомби главной матери племени троллей. 13 уровень. Поднята нежить, владелец язва. Грубую обвисшую кожу тролля покрывают сочащиеся язвы и волдыри. Парочка хоббита вздрагивают и шумно сглатывают. Ахахаха! ха ха, -ха С напускным зловещим смехом юная некромантка оглашает округу. «Да здравствует матриархат! Преклонитесь, черви!» К скальному карнизу, откуда открывается вид на наше поселение, мы приходим только к утру, пока шли, я проклял все. Несколько сотен раз успел заречься впредь ходить только одному и не тащить за собой этот балаган. Постоянные споры, подначки, розыгрыши сменялись тем, что кого-то снова потеряли. Тратили время на поиски и на сражения со скальными наездниками. Узнали, почему обычно отличается от больного. Не знаю как, но Кирилл умудрился подпустить к себе больного скального наездника и получить от него клювом по руке, и подхватил болезням пепельная язва. Кожа парня покрылась мелкими струпьями. Еще на мага повесился дебаф. Его харизма снизилась на пару единиц. Но это, кроме как в строчках системной информации, никак не отобразилось на нем. Но, наконец, этот кошмар закончился. Подходя к карнизу, предвкушаю, как с наслаждением завалюсь спать. Эх, даже зеваю, сладко подтягиваясь. Внизу раздаются крики и шум. «Осторожно! Можем все сгореть!» Предчувствуя, неладно, ускоряюсь. «Разбегайся в стороны!» Снова доносится чей-то крик. Мне открывается вид нашего поселения. Холм, усеянный палатками и навесами, снающий повсюду жители поселения. Почти достроенное крупное строение из бревен. Чистокол. Рядом с ним нагромождение больших каменных кубов светлого оттенка. Это значит, что хоббиты уже начали добычу важного ресурса. От этих камней с криками разбегаются в стороны коротышки и гоблины, а напротив стройматериалов стоит он, скальный дракон. В сторону камней, откуда разбегаются поселенцы, ударяет мощная струя огня. Благо все успели отбежать, и пламя никого не задевает. «Вот же, тварь!» Не раздумывая, прыгаю вниз, активирую под собой воздушный щит. Сначала направляю свое тело круто вниз, дабы набрать большую скорость, затем плавно выхожу на диагональное скольжение. Лишь бы успеть, успеть, пока дракон кого-нибудь не изжарил. Переживания за своих, злость к врагу раздают во мне бурю эмоций. Решаю использовать клич ратного. Из глубин души рождается дикий рык. И вместо привычного бу, отражающимся от скал оглушительным эхом, выходит это. «Броу!» — рептилия замирает. «Получилось. Ну все. Тварь сейчас тебе станет плохо». Кто-то что-то кричит, но шум ветра в ушах не дает ничего разобрать. За спиной развивается и громко хлопает черный плащ. На глаза попадается хрыч, жив старый. С души будто снимает тяжелый груз. Разведчик машет мне руками и что-то орет. «Гош, не ж. «Чего?» Пролетая уже над ним, слышу снова. "Говорю ешь, дрожь!» Из обрывков в голове складывается непонятная, что значащая фраза. «Гаврюшу не трожь». «Какую Гаврюшу? Почему не трогать? И вообще, о чем это он? Нахрена мне вообще сейчас эта информация? Мне нужно сосредоточиться на главном. Вот цель, а я – разящий клинок. Все, дракон передо мной. Сейчас как…» Уже на финишной прямой, когда мое внимание полностью сосредоточено на противнике, высвечивается системная информация моей цели. «Гаврюша, скальный дракон, одиннадцатый уровень, владелец хрыч». «Что?» В последнее мгновение увожу себя влево, перед глазами стремительно приближающееся зеленое покрывало. И тут выскакивает каскад сообщений, застилая обзор. Статус процесса усвоения нового генного материала успешно. Максимально, насколько возможно, усвоены полезные свойства генного материала. При исключении пагубных, исключена уязвимость к огню. Новый код интегрирован в вашу цепочку «Новое свойство». Кровь тролля. Ваша регенерация здоровья повышается на 20%. Свернуть сообщение не успеваю. Сильный удар о землю, воздушный щит пропадает. Как, наконец, и текст, загораживающий обзор. Хрусть. Острая боль в ноге. Мое тело кубарем летит по траве какое-то время. Когда круговерть перед глазами заканчивается, а моя тушка перестает получать пинки о землю, передо мной открывается вид на лазурное небо. Лишь с самого края в обзор вылезают макушки высоких деревьев. Не успеваю перевести дух, как в поврежденной ноге возникает новая вспышка боли. М -м -х -х -х. Силой сжимаю челюсти, чтобы не закричать. В месте перелома чувствую, как начинают двигаться кости. Это сопровождается тихим похрустыванием и все больше нарастающей болью. «Придурок, ты нас чуть не убил!» — кричит рядом смутно знакомый женский голос. «Еле успели отскочить!» Да, никого на пути не заметил. Хотя, как тут заметишь, когда обзор загораживают сообщения? Фу, Максим, ты, как всегда, грязен и неопрятен. Я даже тебя не сразу узнал, — добавляет голос Оксаны. Я уже и забыл, что в первое сражение с троллями было облиц ног до головы их кровью. Аф! В самое ухо оглушительно кто-то тявкает. Знаю кто. Прибью шавку. От футболю через разлом. Да пошли вы! Сквозь зубы, превозмогая боль, цежу я. Чудом себя сдерживаю, чтобы не послать их более грубо. «Пойдем, Мэри!» — Оксана обращается к девушке, затем продолжает высокомерным тоном. «Этот мужелан не достой нашего внимания, дикарь! Пусть дальше лежит и помирает, пусть страдает в наказание!» «Урод!» — заключает Мэри, вот кто был первым голосом. Звук шагов отдаляется. Еще несколько мучительных мгновений, и движение костей, хруст и боль начинают постепенно прекращаться. Затем все проходит. Совсем проходит. Осторожно пробую шевелить ногой. Не больно. Резко дергаю конечностью и ударяю о землю. Также нет боли. Круто. Усиленная регенерация в действии. Не зря кровушки тролля глотнул. Земля, на которой лежу, начинает вибрировать. Поднимаю голову. С двух сторон на меня ломятся два монстра. Нет, не так. С одной стороны бежит Тур, с другой вышагивает скальный дракон, но от его топота вибрация не меньше, чем от моего питомца. Рядом с рептилией идет Хреч, первым подбегает Тур. «Братишка, мне не дают съесть этого горяченького. Давай нападем на него быстренько, пока опять не улетел». «Я тебе рад видеть, братишка», мысленно отвечая питомцу, почесывая его за ухом. «Давай сначала послушаем, почему его не разрешают съесть. Мне вот тоже не дали». «Я видел, горяченький даже замер от страха, когда ты летел на него». Ко мне подходит улыбающийся хрыч и с видом довольного собой человека заявляет. «Знакомься, Гаврюша». «Так, знакомы мы», — отвечаю ему, не прекращая начесывать балдеющего тура. «Успели вместе поиграть в чудеса на виражах». «Эх», — усмехается разведчик, — «то помню». «Ты мне, дед, лучше скажи, как?» «Ну, то дело не хитрое». Хрыч, значит, бродил по лесу не спеша, выискивая следы пребывания как дракона, так и ребят из фаталити. Боялся попасться кому-нибудь на глаза. Находил подпалины и примятую траву. Осторожно следовал по ним. Осторожничал так, что на дракона вышел глубокой ночью. Ну, как вышел? Он слышал в отдалении его рев и видел всполохи огня. Сам дракон был почти незаметен в такую темень, лишь вышки пламени озаряли его контуры. Рыч затаился и стал ждать, куда же монстр двинет дальше, а дракон не двигал. Все стоял на одном месте, ревел и извергал пламя. К утру он осип, и вместо пламени исторгал только клубы дыма. Тут-то разведчики и заметил, в каком положении находится рептилия. Шея крылатого ящера была зажата в расселении между двух стволов, да и крупная голова добавляла сложности ситуации. Походу, дракон, никого не поймав, решил взлететь прямо в лесу, не шибко-то он умный оказался. Здоровенные ветки могучих деревьев ему помешали, и тот свалился, угодив в своеобразный капкан. Когда хрыч подошел к нему ближе, ящер еще пытался скрести и упираться лапами, пытаясь высвободить шею, но тщетно. Огнедышащий зверь был обессилен, жалобно завывал и смотрел на хрыча такими глазами. В общем, не выдержало сердце разведчика такого испытания. Решил он помочь. Осмотрел тело рептилии, оценил как отощавшее. В подтверждение этого желудок дракона издавал характерные звуки. Хрыч сходил на охоту, подстрелил из арбалета несколько небольших тушек дичи, скормил страдальцу, потом сходил на охоту еще... «Еще, еще и еще». Отъевшись и набравшись сил, дракон немного поупирался лапами в ствол дерева, поерзал, попыхтел и освободился. Пару минут безотрывно смотрел в глаза рычу, а тот даже растерялся. Не ожидал он успеха операции, а затем у разведчика появилось системное сообщение о приручении питомца. «Вот как-то так». Харч перекинувшись со мной еще парой фраз, поспешил к прерванному делу, а именно к обжигу той светлой каменной породы, что при термической обработке принимает свойства необычайной твердости и нерушимости. А я, уворачиваясь от широкого языка тура, решаю направиться в душ. В смысле в пещеру, чтобы отмыться и снова выглядеть человеком. А то меня люди уже узнавать перестают».